Колонна действительно вползает в ворота, и машины встают на площади. Сразу становится многолюдно. Из БТРФ и грузовиков, а я вижу, что колонна разрослась, еще ОМОНовская техника присоединилась. Вываливается публика, в основной массе гражданская. Возьми для медиков с эвакуированными получается много. Работать приходится всем наличными силами. Наконец заканчиваем. Честно говоря, думал, что ситуация будет хуже. Особенно, когда увидел, что наш китайский автобус страшно искалечен. С правой стороны кабины здоровенная вмятина Стекла частью высыпались Частью с кутами Решетки погнуты и сорваны И даже дверь помята И осталась в полуоткрытом состоянии Морф какой-то непонятный атаковал Хорошо, что еще на пути туда Когда в автобусе был только водитель и пара стрелков Если бы на обратном Когда эвакуированных набилось с каждую машину Как сельдей в бочку Было бы у нас проблем Отличился Серега Размолчаливший морф из пулемета Забрать тушу не представлялось возможным На автобусе еще смогли людей привезти сюда, замотав на скорую руку пробоину, чем попало. Но похоже, это у автобуса был последний рейс. От удара техника пострадала слишком сильно, все, отъездился. Серега тем временем топчется неподалеку, когда заканчиваю, подходит. «Слушай, тут такое дело, можешь дать консультацию?» «Запросто, если не слишком выходит за пределы человеческих возможностей, ну или, как говорил Хаджан Середин, не слишком далеко выходит за эти пределы. В чем вопрос? Вопрос такой». Вот как так сделать, чтобы пол будущего ребенка угадать? Чего угадывать? В клинике есть УЗИ. Смотришь, определяешь. Похоже, не так сказал. Ну, тогда, когда ребенок уже есть, а вот до, как он уже там. Что ты мудришь, до зачатия, что ли? Во-во, до зачатия. Ну, так такого пока еще нет. Только всякие приметы там, Но заранее предупреждая. Все это совершенно ненаучно. То есть без фундаментального подтверждения. Давай что есть. Ну, с моей колокольни наиболее близко такое наблюдение. Если сперма свежая, то рождаются мальчики, если постоявшие, то девочки. Некоторые подтверждения чисто эмпирические, турецкие султаны. Те, кто в основном сидел у себя во дворце и в гарем ходил все время, обналяли свою сперму. У таких больше рождалось сыновей. А те, кто воевал и болтался черт знает где, изредка навещая гарем, у тех рождались девочки. Но повторяю, научного подтверждения это не имеет. А постоявшие это сколько по времени? Ну так на пальцах сутки двое свежие. А больше уже под девочек заточено. Только тут гарантии слабые. Сперматозоиды не солдаты. Чтобы строим ходить, глядишь какой задержится. Да и к слову, если на вызревание спермы выходит меньше 8 часов, вообще сперматозоиды к не готовы. Не успевают созреть. Похоже, как такой способ не беременеть. Ну не сказал бы, глядишь и найдется опять-таки какой-то завалященький из неторопливых. Но вот тут есть ряд научных наблюдений. И это в общем подтверждено. Бесплодие при слишком интенсивном сексе – Временная, конечно. Ага, слушай, раз пошли говорить о приметах, а вот есть приметы, чтобы сходу прикинуть, какая будет жена из конкретной девушки. Последние слова слышит подошедший к нам Вовка. Вытирай какой-то грязной тряпкой не менее грязные лапы. Вовка безапельценно заявляет. Да как два пальца. Хочешь узнать, какая из девушки жена выйдет, познакомься с ее мамкой. Вот такой дочкой будет. Забавно, но я могу добавить, что есть пара приметок. Считается. Опять же строго ненаучно. Чем выше сосок на груди, тем девушка нравней. И ровно то же самое, если на большой палец длиннее других. Серьезно? Совершенно. Насколько серьезно могут быть приметы? Ну тогда по пальцу судя все в порядке. И сосок это да, гордая она. Это есть, Серег задумывается. Вовка перестает тереть лапы, крутит головой и носом. Обед-то готов? Еще нет, а вы еще будете людей возить? Решили, что хватит на сегодня. Здесь их кучками собирать, Резона нет. И в Кронштадте к приему не готово. В Бастионе стало попросторней. Еды там пока хватает. С топливом беда, так что много не наездишься. А что в городе? Зомби до да черта, пробок много, пожаров меньше стало. БТР сгоревшие видели? Не, мы это место седьмой дорогой обошли. Я вот не понял, чего и наши кронштадтские финтят. Вывезли бы всех гражданских из Бастиона. Не так уж и много ходок. «Да и все равно меньше получилось бы, чем когда медведя резать пришлось». «Ну не знаю. Эвакуация – это сложная штука. Организовать ее надо грамотно. Вначале то это не эвакуация была, а паника и бегство. Вот оно комом и катилось. Сам суди. Транспорт обеспечить надо, причем по цепочке. А то будут на пирсе сидеть сутки. Еда, питье тоже нужны. Опять же помнишь, как в первые дни беженцы тут все засрали? Это не забудешь». «Ну вот, значит. И это учитывай». Медобеспечение тоже нужно организовать и материалами обеспечивать. Ну и, наконец, жилье подготовить. Те, кто к нам прибежал, готовы были в необорудованной куртине жить. А из бастиона так людей не поместишь. Да еще, думаю, и политика тут место имеет. Разгрузим ОМОНовских от них беженцев, глядишь, они и забудут благодетели. А так они и на крючке. Да и в кранштатихов их принять и разместить надо. Тоже мелким партиями проще сделать. Короче, непростая штука эвакуация. «Да это я и сам знаю, у меня там несколько родичей померло, эвакуировали из блокады, а за кольцом от души накормили от пуза дистрофиков-то, вот и закнулись непривычки». Бабушка рассказывала, как дрестали всю дорогу после такой кормежки в 33 струи, не считая мелких брызг, а сестрички ее померли. «Во-во, к слову, ты раз такой умный, про девушек правильно сказал, а вот как мужика оценить?» «Даже не два пальца, а еще проще, смотри, какая у мужика собака, лучше зеркало собака скажет». Если пёс тупой и злобный, то и хозяин мудак. А если собакин умный и дружелюбный, то и с хозяином дела иметь можно. То-то ты собаку не держишь. Держал, только очень трудно, когда помирает. Живут-то недолго по сравнению с человеком. Вот после последнего своего еще не отошел. Но будь спок, у меня не все были умные и толковые. И машину водить умели. Лапами их бог обидел, если бы у них руки водили бы. А шутишь зря. Вот все собачонки, даже самые никчёмные по мирному времени... А в обороне участвует куда получше, чем многие людишки. Сейчас тут собаки на вес золота. В курсе? Да, конечно, в курсе. Прекрасно помню, как мелочь Пуделина нас тогда с Сашей предупредила. К слову, частенько ее вижу утром на прогулке вместе с хозяйкой. Немного непривычно видеть, что хозяйка идет с готовым пакетиком в руках, чтобы за зверюшкой дерьмо прибирать. Тут Михайлов строг и суров. За дерьмо в периметре кара неотвратима моментально. Причем неважно, люди нагадили или собаки. Тут он мне нашего главврача напоминает. Тоже был на чистоте помешано Вроде как над этим и посмеивались, но уважали. К слову, и за кошками убирают, прям как в поликлинике. И что забавно, старая вражда кошатников с собачниками так и не померла. Смешно было раньше читать в инете страстные споры тех с этими. Создавалось впечатление, что дай волю кошатникам, и они не дрогнувшей рукой пристреляют всех собак с их хозяевами. А дай волю собачникам, и кошки с их хозяевами будут придушены немилосердно. А тут и в крепости уже был несколько крупных ссор, именно на эту тему. Однако собаки-зомби в городе тоже много, а они пострашнее людей, особенно когда в стае. Так не собаки виноваты. Люди тысячелетия старались, чтобы из волков и шакалов собак выдрессировать. А тут из-за мудаков-тупоголовых обратно получилось. Прямо в городах из собак успешно получились волки и шакалы. Вся эта болтовня к чему привела? К тому, что появились серьезные бродячие стаи. И это уже не собаки. Внешне – да, еще собаки, но в душе они уже дикие, а это в городах недопустимо. Серега тем временем закончил глубокомысленные думы. Теперь его можно послать в комиссию, рассказать, что за новый морф появился. С легкостью мнущей кабину автобуса. Жаль, не сняли, фотографий нет, только на описании расчет. А мне вести занятия с группой добровольцев, и не очень добровольцев по первой помощи. Набралось таких 22 человека. Но это и не удивительно, если бречь шла о какой-нибудь ерунде – Которую бы я предпонес как адскую панацею Все бы сбежались Как малаху на этот бред А вот серьезное дело Всего 22 человека Из них три медсестры Из компании четверо Удивила круглолицая девочка подросток Она все всерьез изучала Старалась на полную катушку Под конец занятия спросила Есть ли возможность диагностировать инсульт Вот так сходу Ну, распознать инсульт возможно на месте, Немедленно. Для этого используют три основных приема распознания симптомов инсульта, так называемые УЗП. Для этого попросить у пострадавшего У – улыбнуться. З – заговорить, выговорить простое предложение, Связано, например, за окном светит яркое солнце. П – поднять обе руки. Дополнительные методы диагностики – попросить пострадавшего высунуть язык. Если язык кривой и неправильной формы, и западает на одну или другую сторону – то это тоже признак инсульта. Можно попросить пострадавшего вытянуть руки вперед ладонями вверх и закрыть глаза. Если одна из них начинает непроизвольно уезжать в бок и вниз, это признак инсульта. Если у пострадавшего проблемы с какими-то заданиями, немедленно бейте тревогу, опасность повторного удара и опишите симптомы прибывшим на место медикам. Ключевое слово – неодинаковость. Неодинаковость видна невооруженным глазом. Если человек вам улыбается, и у него одна половина рта движется, а другая нет, то это инсульт. Если человек жует, у него с одной стороны рта начинает вываливаться пища, и он этого не замечает, инсульт. Если вы просите человека сжать ваши руки, рука в руку, и чувствуете, что одна жмет заметно слабее другой, туда же. Если человек еще недавно вполне внятно разговаривающий, вдруг начинает говорить неразборчиво, туда же. Понятно? Девочка кивает, а я вдруг вспоминаю, где я ее видел. Точно, она дочка того крупного мужчины, который помер внезапно от инсульта, или сильно ошибаюсь, или вот подрастает медик. Потом совершенно неожиданный вопрос задает уже вполне себе зрелый мужик. Нет, честно, я никак не устаю удивляться всей этой херне, которой набили голову наши сограждан за последнее время, вгоняя в прямое средневековье, гробя все вековые достижения, вот и сейчас, хоть стой, хоть падай. Доктор, я читал на одном уважаемом сайте, что не надо прижигать каленым железом, и это лучший способ дезинфекции раны. Почему вы об этом способе ничего не сказали? Несмотря на то, что очень охота сказать «мать-перемать», да откуда такой бред берется? Приходится следить за речью. Не сказал я об этом способе потому, что еще в средние века было совершенно точно доказано, что этот способ только вредит. Польза от него ноль, равно как это заливание раны раскаленным маслом. Это что ж получается? Мне сейчас надо будет читать лекцию по истории медицины для первокурсников, вспоминать хрестоматийный случай, когда у хирурга-цирюльника амброза паре кончился в котелке раскаленное масло, а раненый солдат с поля боя волокли и волокли. Колить железо тоже было некогда, да и не на чем. И потому, плюнув на общепринятый способ обработки огнестрельных ран, отравленных ядом свинца, хирург-бедолага применил свой способ. Делай просто перевязки чистой тканью с холодным маслом. На утро он был уверен, что гремыки, которым не хватило кипящего масла, уже передохли в страшных муках, а оказалось вовсе иначе. Они чувствовали себя куда лучше обработанных по правилам и вылечились куда легче. Нет на это времени и глупо будет выглядеть. Но я читал на серьезном сайте компетентного человека. Возможно, в чем-то автор сайта компетентен, но не в медицине. Предложенный способ вреден. То, что вы сейчас говорите, такая же замшелая и вредная средневековая медицина, вроде уринотерапии и так далее. Это делалось потому, что ничего другого не имелось и не умелось. Да и то. Ну вот съехали-таки в историю медицины. Лучшие медики того времени, начиная с амбруаза Паре, этот способ отвергали. Сейчас вообще глупо о нем говорить, потому что кроме дополнительного ожога мест ранения, вы каленным железом ничего не сделаете». А в ране и так уже есть погибшие ткани, бактерии, попавшиеся с раннейшим предметом, и нарушение иннервации, и кровообращения. Все вместе создают отличные условия для размножения болезнетворных бактерий. Вот если вас здорово каленым железом прижечь, вам станет лучше? Нет, конечно, но у раннего обеззараживание произойдет. Где? На какую глубину? По какой поверхности? Да основная задача хирургов – уменьшение в ране нежизнеспособных отмерших тканей. Базы для инфекции – А вы ожогом еще некроза добавите. Да и где во время боя будете железо калить? Вот-вот, на сайте как раз и писалось, что в больницах этот способ не могут применить, нет возможностей. Ах, вы меня слушаете? Я вам толкую, что в середине 16 века убедились на опыте, на многочисленном опыте, на тысячах пациентов, что прижигание ран вредно. Понимаете, на опыте, на полях боев, наглядно. Раненому и так хреново, А вы еще и железкой прижигайте. Вот здорово. Вот он вам спасибо скажет. Так делали, пока не имелось дезинфицирующих средств, опыта перевязок. И то у древних греков и риблийна такого варварства не было. Ну да, в Европе их медицинские достижения забыли надолго. Не умели жгутовать, не умели перевязывать сосуды или хотя бы пережимать их инструментом. Что для ранного лучше? Обработка раны тем же фурцелином или ваше прижигание, а? мертвые ткани в ране остались и будут там гнить, Так что кроме дополнительной возможности для инфицирования, ничего прижигания не дает. А в том сайте небось обморожение рекомендовалось маслом мазать? Да, а что? А то, что опять привет из забытого средневековья, когда понятия не имели, что кожа дышит и поры закупоривать вредно. И что вот интересно, дает масло на обмороженном месте. Тоже скажете нельзя. Именно так и скажу. И что интересно, любой медик скажет тоже. Продолжить мне не дают. Явившийся в зал Павел Александрович, терпеливо ждал, ждал и не вытерпел. Оказывается, в Артмузее уже установили видео с телевизором. И мне пора туда, обещал. Прощаюсь со слушателями, решаем продолжить послезавтра. Замечу, что, например, казнимом культе и позже 16 века обливали кипящим маслом. Деликатно замечает мой спутник, когда мы уже отошли на некоторое расстояние. Ну да, это дает кровоостанавливающий эффект и позволяет не дать преступнику истечь кровью, пока ему будут отрубать остальные конечности. Нам сейчас еще не хватает раненых с отчетанной травмой. Кстати, а что это вы рассказывали нашему воспитаннику, что за реальные кульные пацаны? Музейщик оторопело смотрит на меня. Я рассказывал Демиду про русскую историю, про повесть временных лет. Офигеваю теперь я, ну точно же. Сообщай, что мне изложил воспитанник. Смеемся вместе, но с грустью. Да, средневековье возвращается. И скоро, вероятно, и тут княжества будут. Да, всякая власть от бога. Только он почему-то выбирает зачастую самых злых, лживых и подлых на эти роли. А уж политика и тем более символы лицемерии и подлости. Интересно, будет ли потом описание приглашения нового Рюрика, скажем? А вы считаете, что его приглашали? Который уже век нам тычут в нос тем, что пришел Рюрик и нас цивилизовал. До этого, дескать, на Руси вообще не было ничего. Сидели голые дикари посреди дикого поля, потом что-то в голову стукнуло и пошли князя искать. Мне в военных мемуарах понравилось, как солдат вермахта пишет вообще забубенные вещи. Например, нормандские купцы ездили через Ладогу в Византию. Археологи находят при раскопках в городе Ладога детские деревянные мечи, что указывает на то, что нормандские купцы ездили с семьями. То есть вот так. У русских дикарей не было ни мечей, ни детей, ни древа для игрушек «Ясен день». Это в принципе нормально. Проще воевать, когда врага презираешь и считаешь опасным, но дикарем. Но насчет Рюрика, знаете, это вполне возможно. Но летопись-то писалась через 200 лет после происшествия и сохранилась по тому времени одна единственная. Вот почитаю через 200 лет сохранившийся экземпляр московского комсомольца или там новой газеты, сделают верные выводы. Она не одна сохранилась. И Патевская-то летопись, и Акамовская летопись. Например, говорила о том, что Рюрик внук Гостолыма. Российская история по тоже толкует, дело даже не в Рюрике. Князь – необходимая деталь этого времени, его положено было иметь. Мало кто знает, что новгородцы зачастую не только выгоняли князей города, или, как целомудри писалось летописей, указывали им путь, но и несколько раз удерживали князей силой, а в случае побега и силком возвращали. Документально подтверждено, дуя святослава они просили себе князя, да и старшие сыновья от захудалого Новгорода отказались, и только младший согласился. И то после угрозы найти себе князя на стороне. И это тоже задокументировано. Конечно, считать летописцев бесстрастными механизмами смешно, но и пристрастны они были в меру. Я, признаться, не понимаю, что вас так Рюрик раздражает? Ну, мы дикарей, это понятно. Но то, что норманы-викинги служили нашим князьям, а Рюрик оказался по праву наследником, как старший родич, женатый на княжей дочке, и потому стал князем, в обычае местном, как положено, и это никого не парит. Хотя мне всегда было интересно, кто в понимании европейцев и как звали Рюрика на трон. Видимо собиралась куча голых дикарей в лаптях с квасом и балалайками, и пошли за 3-9 земель князя искать, пока Рюрик не снизошел. Но ведь у дикарей не бывает крупных городов, а у нас уже и Ладога была и Новгород. В то же время англичане так гордятся своей историей, что даже у нас каждый знает, как Вильгельм, завоеватель, высадился в Англии, надрал при Гастингсе саксов, от чего и громко сказано король Гаральд помер, И захватили страну, прижав саксов к ногтю, при этом все культурно достойно и по-европейски. То есть мы должны стыдиться того, что произошло мирно и в соответствии с нашими законами того времени, ибо это показывает нашу дикость. А вот англичане могут гордиться, что какой-то залетный хам надрал задницу и покорил их предков. Ну так тогда, почему захват наших князей с татарами монголами для нас позор? Чем это отличается от похода Вильгельма? И к слову, норманы были бичом Божьим для жителей Англии и Франции, «Остались и молитва о защите от нормандского неистовства, и картинки, и летписи. И это все нормально, тут нечего стыдиться, ага. Но почему у нас такого викингового беспредела не было? Наоборот, нанимались тут на службу, жили спокойно, соседствовали. Может, потому что стоят у нас в Новгороде ворота и все ктуны. А в Англии нет такого экспоната». «Вы слишком остро реагируете?» «Да, есть проколы в пропаганде. К слову, с варягами не все так просто. Некоторые племена русских им дань платили. Было такое». Новгород дань платил к слову, есть такая запись за 912 год, а в 1015 году Ярослав Владимирович, отказавшись платить подать своему батюшке киевскому Владимиру Святославовичу, нанял варягов. Как его батюшка делал сварь с братьями по смерти Святослава, варяги в Новгороде повели себя по-хамски, за что их новгородцы и вырезали, чем вызвали недовольство князя. Потратишь на варягов много денег, так что всякое было. Конечно, не было такого бесчинства варягов у нас, как они чудили в Европе. А вообще история – это основа политики. Меня вот больше интересует, какой старый город заменил Новгород. Не понял я что-то. Нов, Новгород, Нов Город, Новый город. А это означает, что до этого был старый. И сейчас это неизвестно, на смену какому городу возник Новгород. За приятной содержательной беседой доходим до музея. И потом я долго показываю и рассказываю по своим записям, что и как. Учитывая, что показ имел полный аншлаг, пришлось выложиться. Потом отвечал долго на вопросы и Овчинникова, и Охрименко, и прочих. Остался без обеда и не успел уже на ужин. Комиссия, оказывается, уже свалила. Мне передали записку от Валентина, где та деликатно указала, что ныне при переломах ребер тугую повязку уже не рекомендует. Учел и проникся. Настроение у Николаевича грустное. Оказывается, пришел на чвор. И изъял полученные нами в начале осады стволы, все три, сославшись на приказ командира гарнизона. Ну понятно, они шоба музейские. Наши как-то посопротивлялись стволы отдавать было неохота, но начвор вывалил пятеро больше патронов, чем мы тогда за свои стволы дали. Упер на то, что не оговаривался, навсегда нам стволы дали или на время. А возвал к сознательности. В итоге моя вторая рыжая приблуда ТКБ откочевала обратно в фонды вместе с двумя другими экспериментальными. Жаль, я уже как-то привык к ней. Вместо нее Николаевич выдает мне обычный слегка пошарпанный АК. Честно признаться, двойственное чувство. ТКБ выглядел экзотично и можно было бы А вот старичок АК явно привычней. Возношусь мыслью в империи. Представляй себе, как сейчас накручу на свою машинку ПБС и оптический прицел. Как положено в сталкере. И сам черт мне не брат. Постный Николаевич возвращает меня с небес на землю последовательно отказав по обоим пунктам. Неприятно чувствовать себя сидящим в галоше. Тем более, что вообще-то уж не в первый раз убеждаюсь в том, что всегда только с виду просто. А начинаешь вникать, И дьявол сидит в деталях. Так и тут. Получается так, что не стоит он того. Доктор, патрон фс у нас мало. Это раз. Резиновый шайф ПБС тоже мало. Это два. Пуля после ПБС дает поражение на 300-400 метров. Это три. Для перехода от стрельбы с ПБС надо откорячиться, снимать сам ПБС, накладку на прицел, магазин менять, да еще иногда и пристрелку заново проводить. Так что либо оптика, либо ПБС. А и оптика вам в нашей вылазке не полезна будет, черт его знает, может противник сбоку выскочит, а в оптику и не увидишь. Да и не иметь в опыта работать с оптикой, прицел оптически серьезного навыка требует. Шайба-то зачем? И что за насадка на прицел? Без шайб без шумки не выходит. Пуля первая пробивает мембрану, делает в ней дырочку. Газ в эту дырочку с трудом пропихивается в глушитель. Там расширяется в камерах и уходит в атмосферу. Звук и глохнет. Чем больше пуль выпустишь, тем дырочка в мембране больше, тем звука больше. Такая вот детственная плева получается, если по-вашему, по-медицински говорить. но ну она накладка на прицел. Пуля-то у С тяжеленная. Траектория совсем другая, соответственно, и прицеливаться надо по-другому. Вот и чертащина Только оно так в кино все просто. Кстати, калаш этот хорош, старый выпуск. Серьезно тогда к работе относились качественно. И что, Подверни случай на новый менять не стоит? Смотря какой новый. Но с 80-х годов качество резко вниз пошло. Вот и смотрите. А сейчас и вовсе поскудились Такое фуфло лепит. Без напилинга не работает. Капитализм, не напаришь, не продаж. Кстати, чужое оружие дело темное. Хотя бы по пристрелке. Хапните, а оно не пристрельно. Ну и получите палку с железной инкрустацией. на то мы все здесь качественно пристреляли. Впрочем, может вы и правы, и стоит прицел на калаши поставить оптические. Но сейчас уже не успеем. Опять же из-за пристрелки, да еще и подгонку делать надо, а К под поясо не предназначался вообще-то, а для понтов так лучше и не делать. да Мда, озадачили у меня старшой. Беру автомат, приноравливаюсь, руки-то помнят. Нормально, прижился. После ужина на служивцев. Раздал им медикаменты на завтра. Еще раз напомнил, как и что применять. И тут уже оказалось, что пора отбиваться. И как темную воду провалился. Вынырвить приходится с трудом. Мужики что-то суетятся в мертвенном синем цвете. Меня трясет за плечо Саша. И сквозь сон слышу голос Вовки. Да нахрен его будить? Можно подумать, сами не управимся. Продираю глаза. Кто-то блюет прямо посреди нашего салона. Не вижу, кто это так развлекается. Так как мужики окружили блюющего. Присоединяюсь к полуодетым компаньонам и вижу, что свинячит Демидов. Запах не составляет сомнений. Пацан надрался в дрободан. А печенка-то у него ношенная, а может и принял много. Ну, В общем, Вовка прав. С отравлением алкоголем практически каждый из нашей компаний явно встречался. В целом ситуация достаточно простая. Мальчишка в сознании, хотя сквозь сопли слезы и коту, вот ведь как у него лихо получается, выдает какую-то мутную пургу, в которую мне вникнуть не удается. И ладно, и похер тоже, блять, нафиг. «Я и не баба, и не хрен, блядь!» Товарищи отлично обходится без меня. Судя по запаху, пьяницы дали уже воды с накапанным туда на нашатырным спиртом. Носом чую знакомый запах, и Дарья Ивановна тащит свежесваренный кофе. Собственно, ситуация достаточно банальная. Саша перестарался. Мальчишка клемается без врачебного вмешательства. Эк. «По забору ездит трактор, доги волосатые. Тут корова подлетает, тоже дерево клюет» аудитором аудитора, алям дыра, дыр 17 присной, а не баба!» Эк. «Чё это он?» – спрашивает у Саши, который единственный не участвует в спасательной операции. «Да озорной рукожоп, опять хотел с нами завтра ехать!» «Андрей против был, но ну и Николаевич тоже, вот гопник и нализался с обиды!» «А чуть он всю про бабу какую-то?» «Да Андрей накосячил, Демидов уже расстарался, стрелял сегодня как надо!» «Но Андрюха его произвел в ранг, надежда группы!» «Кто ж знал, что для очень надежда...» Это только женское имя и все. Тогда ничего не сказал, а вот оно как вышло. Получается так, что давайте все спать, командует Николаевич. Остается только он, Андрей, да Опять проваливаясь темную воду.